«Ловушка для зверя». Все двинулись обратно к терраске, доедать завтрак. Полицмейстер, боясь для себя серьезных неприятностей из-за нерадивых филлеров, душевно обратился к Соколову. «Аполлинар Николаевич, самое простое дело. Возле тайника давай укрепим гранатный взрыватель и проволоку протянем. Ночью, коли полезут, так рванет их чертовы бабушке Это и будет суд праведный». Соколов патетически воздел к небу руки. «Ах, заманчивая картина! Огонь, взрыв! Бах-тарарах! На версту в округе стекла вон! От злоумышленника останутся пуговица и носовой платок. Но нам нужны эти революционные ублюдки живыми. Совершенно очевидно, что местная организация террористов принимает активное участие в подготовке покушения на государя. С нас хватит кровавой жертвы, Столыпина. России, быть может, десятилетия придется расплачиваться за его гибель. Теперь мы обязаны поймать террористов и выявить их планы». полицмейстер настаивал Но «Это выше наших сил неделями караулить дуб!» Соколов, который в размышлениях морщил лоб, вдруг решительно произнёс. «Ловушку сделаем!» Полицмейстер аж подпрыгнул. «Вот что значит государственный ум!» «Ты пришли мне надёжных людей, неболтливых, пусть глубокую яму выроют!» «Сложная задача, неболтливые!» Полицмейстер почесал за ухом. Вдруг его осенило. «Колодников пришлю!» «На кичи... Э, в тюрьме без дела киснут, пусть отечеству пользу принесут. А камера — это как консервная банка, из нее ничего наружу, никакая сплетня не выскочит». Уже через час несколько хмурых мужиков, словно сошедших с альбома Чезаро Ламброза «Преступные типы», копали возле дуба узкую, но глубокую яму. Ее внутренние стены облицевали досками несколько вооруженных солдат наблюдали за арестантами вскоре рытье было закончено а яма ловко замаскирована ветвями не то что ночью ее днем была незаметна дежурить оставили лишь одного филлера жирафа коха полицмейстер дьяков объяснил ты жираф должен свою оплошность верной службой загладить